так у нас предпоследняя лекция сегодня. В этот раз вопросики у нас, да? Как правильно общаться с людьми, которые думают, что им все должны по жизни? Я, конечно, Понимаю, что это проблема, но мне кажется, что мы так все думаем. Что нам все должны по жизни. У меня такое чувство, что это наша общая проблема. Когда мы что-то воспринимаем, нам кажется, что это наш должник. На остановке мы стоим и думаем, что автобус должен подъехать. А когда мы заходим в автобус, мы думаем, что должно быть мало людей в автобусе. И должен он ехать быстро. Факт. Да, когда мы выходим, дождь не должен идти. Да, и красный свет не должен гореть. И так всё, и вода должна идти из крана. Всё должно быть. Но боюсь, что это не так. Боюсь, что мы в нём должны. В этом, в общем-то, есть концептуальное изменение сознания. Считаем ли мы, что нам все должны, или считаем ли мы, что мы всем должны? Вот и всё. В общем-то, этим отличаются материализм от трансцендентализма. Этим отличаются развитое сознание от неразвитого. Поэтому перейдите на позицию, что мы всем должны, и тогда сколько бы они у вас ни взяли, вы всё будете счастливы-счастливы. Если мы будем стоять на позиции, что нам все должны, они ничего нам отдавать не будут, и нам придётся с ними драться. за средства к существованию. А это очень трудно. И вызывает проблемы. Ещё вопросы какие? Пожалуйста, по предыдущему материалу. Достаточно много мы уже прошли, да? В живых осталось немного. Так. Когда формируется сознание, даже физическое тело устаёт. Uh -huh. Да? Угу. Ещё просто. Ага. В одной сходятся, не понимают теорию опыта. Что это за теория откуда? Что подробнее. Теория опыта о чём речь шла? А, что там написано 30% наших действий по нему происходит. А, ага. по-разному может это называться в разных системах. Но мы видим, что не все наши действия успешны. Мы видим, что не все наши действия успешны, и самое будем э реально высчитывать нашу успешность, то мы примерно столкнёмся с таким средним числом. То есть это средняя составляющая. Поэтому она принимается как за такую цифру, которая более-менее соответствует реальности. То есть не получается действовать безошибочно. Даже пальцем в нос трудно попасть. Да? Трудно. Какие-то простые действия трудно делать. Координация движений затруднена, чувства обманывают, текни контролирует себя. Не дай бог чуть-чуть нарушено сознание с через интоксикации, через адурманивающие вещества, то деятельность нейронов нарушена, синапсов. Вчера мы говорили, да, об этом. И человек уже не оценивает ничего, ни силу, ни расстояние, ни время, ни громкость, да? Вообще очень трудно действовать верно. Если человек неверная цель, он тоже действует неверно. Ну, это, чтобы не было нарушено, сразу увеличивается. Поэтому 25 это хотелось бы чтобы 25. Поэтому мы должны очень терпимо относиться к людям, потому что просто попробуйте мечом попасть в кольцо. Видите, это трудно. Трудно так сделать что-то, чтобы это было правильно. Поэтому мы должны быть очень терпимы к тем, кто что-то делает. Потому что, как мы уже говорили, чтобы понять, что мы маленькие, нужно попробовать сделать большое дело. Видите? И сразу становится понятно. Но мы от других ждём, что они будут действовать идеально по отношению к нам. Но мы не понимаем, что мы тоже не можем действовать идеально по отношению к другим. Если мы не можем, почему мы это требуем от них? Вот это ложная требовательность. Она, как говорится, нелогична. Она основана на гордыне, на эгоизме. Поэтому Мы должны быть разумные, понимать например такой момент, что если мы хотим от кого-то что-то получить, то мы должны сначала ему это дать. Например, если вы хотите, чтобы в вашем холодильнике на утро оказались продукты, там мало нажать на кнопочки. Там нет таких кнопочек овощи, фрукты, какие-то молочные продукты. Есть какой-то такой холодильник. Нет, кто-то должен с вечера взять и набить этот холодильник продуктами, понимаете? И тогда утром вы сможете что-то взять. Также, если вы хотите от человека получить добром, отдайте его добром. Знаете? Если хотите, чтобы он вас уважал, уважайте его так, чтобы там что-то будет, что он будет вас уважать в ответ. Очень просто. Если вы хотите что-то взять от кого-то, дайте ему это, причём больше, сколько можно больше. Потому что чек имеет свойство что-то, так сказать, ассимилировать, что-то поглощать. Не всегда готов. Это такой холодильник, который не хочет расставаться со своими продуктами. Представьте, что вот туда наложили сыр. А открываете, а он не отдаёт э сопротивляется, дверку изнутри держит. А завтра приходить. Сегодня закрыто. Это у людей есть такое некоторое желание, так сказать, под поднакопить. Никто так не копит, как человек, животные так не копят. Люди копят бесконечно. Накопительство это такое особая черта, поэтому не всегда он сразу начнёт отдавать. Но на каком-то моменте он поймёт, что оно всё начинает гнить, в общем-то. Поэтому, чтобы хотя бы оно не сгнило, он начнёт это отдавать. Постепенно он поймёт, что всё-таки ему это дают, поэтому надо делиться, и так начнётся развитие. Но если мы туда ничего не дали, что же может вернуться в конце концов? Ну это если мы ничего не положили в банк, то не пытайтесь требовать от него деньги. Он вам даст заём, и вы ему будете деньги платить. Понимаете? Если вы туда что-то вкладывали, то вам будут деньги платить процентами. А если вы просто попросите, то вы будете ему деньги платить. Ну это очень простая система. Поэтому если вы просто просите у человека, вы ему будете должны. А если вы ему что-то давали, то он вам что-то заплатит. Вот, очень просто. Да? Разобрались вот с этой идеей? Такая очень простая идея, но о ней надо вспоминать постоянно, что мы очень требовательны от нашего холодильника. Ну, насколько он наполнен наш собственный холодильник, тот, от кого мы требуем. понимаете, что мы ему дали. Поэтому особенно от руководителей трудно чего-то ожидать сразу. Поэтому все говорят: "На эти новые метла по-новому метёт, да?" И правильно делают, потому что подчинённые ещё ничего туда не вложили в этого руководителя. Ну они сразу от него чего-то требуют. Но в нём ещё ничего нет, он ещё ничего не обрёл в этой организации. Ну типа, как он обретёт что-то, потом уж не тот давать. Поэтому нужно быть очень терпеливым. Ребёнок тоже не сразу отдаёт. А сначала некоторые проблемы, в него ещё не вложили ничего. Первые несколько лет это процесс воспитания, вложить надо что-то. Потом он отдавать начнёт. Отдавать начнёт. Вот и посмотрите, что он будет тут давать, что из вашего маленького холодильничка. Это как это, это? Морозильная камера. Что оттуда появится? Да? Когда придёт время отдавать, он отдаст. особенно в старости. Особенно в старости. Это такой холодильник, на который к старости начнёт отдавать, а может не начать вообще проблем. Угу. Ещё вопросы какие? Видите, всё находится в области культуры. Всё находится в области культуры. Настоящая наука это изучение культуры. Если мы понимаем культуру, мы становимся образованными людьми. Если мы не понимаем культуру, какие бы науки мы ни изучали, мы будем бесккультурными, будем совершать ошибки. Поэтому нужно очень хорошо разбираться в культуре. В в культуре спрятаны все законы мироздания. В культуре спрятаны все законы мироздания. Все законы. Надо их увидеть. И причём они так спрятаны, что видно, и как они действуют. И слышно, как они звучат, и проверено тысячелетиями, то есть всё уже отточено, отточено. Поэтому нужно видеть культуру. Хорошо. Сейчас мы следующий момент разберём всего, просто закончили, да? Всем всё понятно? Сомнений нет никаких у вас? Один одно, одно сомнение. Ага. Как быть, если, например, человек пришёл в новую организацию и его но счастье относится как-то так. Мне очень хорошо к этому человеку. Как насмотрите эти отношения. Этот человек он судил это очень быстро. И вначале как бы это всё разрешилось. Он делает быстрый начинает заниматься духовной практикой. Так что читать. Потому что очень много там У вас очень очень очень специальный вопрос. Ну да. На специальные вопросы даются долгие специальные ответы. Поэтому не сейчас. Но сам принцип, что когда кто-то приходит в какую-то новую систему, он сначала он должен быть э-э, он должен стать принимающим эту систему. Он должен действовать так, как сложившаяся система от него требует действовать. Потому что система Она может, в общем-то, она не нуждается в каком-то отдельном члене своей системы. Она может возместить этот недостаток самой системой. Например, если в нашем теле что-то отсутствует, например, что-то, какой-то орган отказывает, тело старается, в общем-то, как-то возместить эту функцию. Поэтому человек достаточно живуч по своей природе. И также организм он проживёт без нового члена. Но новый член может не прожить без организма. Поэтому он должен вести себя так, чтобы организм принял его как знаете, как имплантант. Если он будет мешаться, если вы линзу себе ставите не того размера, то она будет мешаться в глазу. Придётся её убрать. Поэтому новый человек он должен хотя бы не мешаться сначала. Знаете, не мешаться, отходить в сторону. Если он стоит у кого-то на пути, чтобы хотя бы, так сказать, его приняли, чтобы он прижился, иначе будет отторжение. За зачешется глаз, понимаете? То есть неудобно будет. Также и он тоже немного зачешется в этом организме, и организм от него он себя почувствует неуютно. И, соответственно, когда человек себя чувствует неуютно, он не хочет в этом месте находиться. Но кто виноват? В основном он. И также это значит, что, может быть, это не его место в конце концов. Потому что всегда есть подобные организмы. Можно в другом месте поискать в другой подобный организм найти. Обычно всегда есть такие однотипные организмы. Поэтому есть однотипные организации. Можно поискать себе, походить, посмотреть. Но в основном это ошибки самого человека. Самого человека, то есть его такое, его гордость, что он что-то себя представляет. примерно. Но вообще, это очень специальный вопрос. Мы разобрались. Итак, Тут мы уже разобрались, основная проблема происходит от того, что наше сознание неправильно воспринимает другой объект, неправильно воспринимает человека, например. Да. Потому что человек представляет из себя комбинацию, комбинацию хорошего и плохого. Это комбинация хорошего и плохого. И что мы видим в нём это наша проблема, а не его. Видишь? Что мы видим в этом это наша проблема. Видишь? Например, видите, передо мной все плееры разного размера. Какой из них хороший, какой плохой? Кто что увидит? Кому-то нравится большой, кому-то маленький. Это не проблема плееров, это проблема нашего восприятия. Видишь? И также то, что мы видим в людях, но в основном это наши проблемы. Потому что мы же это видим, вот это наша проблема. Не то не их проблема, это наша проблема. Пебох его знает, что у них там. Нужно очень хорошо разбираться, чтобы это видеть. И в большинстве случаев нам советуют концентрироваться на хорошем, да? А не на плохом. Об этом много всего сказано, это правильно. Ну, это правильно, да. Но Когда мы концентрируемся только на хорошем, тоже возникает некоторые проблемы, некоторая иллюзия, которая называется идеализация, да? Идеализация. Поэтому сегодня я буду утверждать противоположное, что также надо концентрироваться и на плохом. Но уметь это делать правильно. Поэтому сегодня мы будем учиться концентрироваться на плохом, чтобы потом уметь концентрироваться на хорошем. Наведём баланс. как это делать, правильно? Вся сложность взаимоотношений состоит в том, что судьба будет концентрировать нас именно на негативной стороне человеческой природы, как вы заметили, да, в своей жизни. Посмотрите хотя бы на новости. Но выпуск программы Новости. Я говорил, наверное, или нет, что на западе проводили исследования, как влияют новости из России, оказалось, что они вызывают психические расстройства у людей. Не смотрите новости из России. Я когда смотрю, у меня иногда это, так сказать, из моего мира аж вырывает. По ничего себе, что там происходит. Тоже человек психические расстройства начинаются, когда он какие-то новости смотрит. Не смотреть из России. Э Как вы думаете, сколько раз в день человек смотрит в небо в среднем статистическое число, а? Давай. Да. А вот кто, знаете? Сеничка. Ага. Лекцию прочтёт. Среди нас чемпион. Он же постоянно навертыкась. Ага. Да, действительно, он смотрит два раза. Факт это примерная статистика, а зачем он смотрит, вы уже не знаете ничего. А зачем смотрит человек в небо, как это? Да, близко. Он смотрит, не пойдёт ли дождь. Да. <свят> <свят> вот этот, дождя ли не будет? Факт, не будет ли дождя? Он ожидает нехорошего от жизни. <свят> Поэтому есть некоторое свойство в сознании искать негативные моменты. Поэтому необходимо трансформировать это свойство. Например, у нас есть друг который нам нравится, нам нравится, что он хороший музыкант, например, очень красивую музыку играет, но он не любит отдавать долги. Мы ему даём что-то, он не отдаёт. Поэтому мы хотим общаться с ним как с человеком-музыкантом. А он постоянно просит у нас деньги. Да, вот проблема. Так так происходит в жизни. И мы вынуждены отказаться от такого общения. Мы думаем, ну всё, это уже невозможно. Нам кажется, невозможно продолжать дальше наши взаимоотношения. Так как человек не собирается к нам поворачиваться той стороной, которую мы хотим видеть. Он почему-то постоянно проявляет негативные факторы. Что ж такое, да? Почему так? Но небо тоже не собирается быть постоянно безоблачным. Тоже не собирается постоянно, видите? Я вот тут всю неделю что-то Что это за небо такое, надки, могу подумать я. Да? и буду потом везде рассказывать. Ну такое вот такое небо, такое мышление. Это right? <свят> интересно. Как мы летели в Москву, и летели очень высоко, там 10.000 обычно летит самолёт. И так так солнце так светило, светило, и стали подлетать к Москве, ниже, ниже, ниже, и вдруг стало всё темнее, темнее, темнее, темнее, темнее, темнее, темнее. Стало очень темно, потом град начался, дождь какие-то, тому... мол. И когда мы приземлились, снег везде лежал. А вылетел я из 40° зоны. Вот это так, так иногда происходит, да. Не попробую вот увидеть хорошее. Потому что так вся природа повернулась. Всё. Ещё пролетели индусы в тапочках, в майчках. Моё до лицо я до сих пор вспомнил нашу русскую действительность. А их лицо оно полностью вытянулось. То есть так всё хорошо летели, они думали, так и будет. Но когда стали приземляться, полностью всё за 15 минут все изменилось. И когда они вышли, было видно, что их сознание полностью в удивлении находится. Живое себе изменение. Мы говорили о том, да, что даже прогноз невозможно сделать верный. Даже прогноз на 3 дня по современной статистике сбывается только на 50%. на 3 дня, поэтому трудно ставить какие-то прогнозы, потому каким какой стороной повернётся к нам какая-то ситуация. Но разве мы сидим с вами дома? Мы не сидим дома. Мы проявляем разум и что делаем? Берём с собой зонт. Да? Значит просто. То есть мы ожидаем, что даже прекрасное голубое небо может повернуться к нам боком. И скоро придёт тучка и пойдёт на нас дождь. Мы ожидаем это, даже от прекрасного голубого неба. То есть мы защищаемся от дождя, но всё равно выходим на улицу. Никто же по этому поводу особенно не волнуется. Ну, в во всяком случае, уже. Никто не волнуется, просто носятся бы зонтики и всё. Очень удобно. По статистике, большинство людей Когда происходят какие-то катаклизмы, ураганы, они гибнут от того, что не сидят дома, а выходят на улицу. Выходят куда-то посмотреть, что там происходит. Вот. Поэтому мы всё равно будем общаться с негативным. Мы всё равно будем с этим сталкиваться, поэтому надо научиться делать это правильно. Вот в чём идея. И сегодня вот этот момент мы должны разобрать, потому что он концептуален для формирования сознания. Например, интересный вопрос для родителей: чему не учат родители своих детей? Так вы думаете. Хм, кто знает? Тот, кто не читал. Чему не учат свои родители своих детей? Скажем так, в его нахождении на улице. как он должен находиться на улице. Чему обычно учат ребят? Например, его в школу посылают. Чему его учат в первую очередь? На дорогу. Как переходить дорогу, на какой свет? На зелёный. Чему родители не учат своего ребёнка? Как? Да. Как переходить на красный свет дорогу правильно. Именно поэтому дети гибнут. Знаете почему? Потому что они всё равно идут на красный свет. Но их никто не учит, как правильно переходить дорогу на красный свет. Понимаете? Он всё равно однажды не выдерживает и бежит, но его не научили, что если ты когда-нибудь совершишь этот глупый поступок, тебя кто-то позовёт или ещё что-то. Бывает такое. И ты побежишь на красный свет. Запомню. Нужно сделать то-то, то-то налево посмотреть, если ты на это строительство направла, на то должно быть такое это расстояние. Или подождите-ка, да все приходят и бегите научить, как действовать в этой сложной ситуации в негативной. Но все учат только в позитивной ситуации, и дети гибнут. В простых ситуациях гибнут. Вот в чём идея, понимаете? Очень интересно. Каждый вынужден постоянно напрягаться, Поэтому мы срываем вот эту свою негативную часть характера, её нужно накомпостировать. И от этого появляются негативные явления. От того, что наша негативно негативная часть нашего характера выходит из-под контроля, начинаются негативные явления, такие как алкоголизм, комания, скандалы, насилие. И существуют некоторые методы. контролю негативной стороны нашего сознания. Мы говорим о йоге, да? И поэтому существуют некоторые методы йоги, например, хатха-йога. Человек должен расслабиться, то есть его стресс должен пройти, поэтому хатха-йога предназначена для расслабления. В этом и идея хатха-йоги. Он должен расслабиться. Но мы видим, что современная культура противостоит системе расслабления. И вся наша культура устроена так, что мы вынуждены напрягаться. Например, если мы сидим на стуле, мы должны напрягаться постоянно, что поза неудобная. Да? Неудобные позы, неудобные сиденья, неудобные кресла, всё неудобно. Поэтому постоянное напряжение, от этого срыва, вот это трудно слушать долго. Неудобно. Слушайте, например, наверху в стульев нет вообще. Там другой зал, знаете? И там стульев нет вообще. все сидя, сидят, сидя, сидят сейчас. Извиняюсь. Сидят. И так как ребёнок постоянно напрягается в школе, он должен долго сидеть. От этого напряжения он должен его как-то сбрасывать, и он уже в середине школы начинает курить. Я уже не говорю пить и всё остальное, потому что постоянное напряжение всё способствует напряжению, напряжённой ситуации, напряжённой ситуации. и скрывать свою вот эту негативную составляющую, свою негативную часть характера, человек может обычно не больше 3 часов. Если мы с кем-то общаемся 3 часа, 3 часа мы ещё можем скрывать свои негативные стороны характера. Но если мы больше 3 часов общаемся, начинает вылазить негативное. Есть много таких, знаешь, знаете, а психологических фильмов, когда, например, несколько человек, ну, застряли в одном лифте, например. Да? И сначала они очень хорошие, а концов они все убивают друг друга или ещё что-нибудь. То есть, если вы долго находитесь вместе, то невозможно долго скрывать. Мы напряжены, потому что скрываем некоторые свои части характера. Это культура. Ты нормальный, мы должны это делать. Мы же отделись к со концов. Ну когда мы приходим домой, мы немножко расслабляемся, халат одеваем, да, там ещё что-то расслабляемся, потому что нечего скрывать. Но тут мы должны скрывать свою какие-то части. И также части сознания тоже нужно скрывать. И поэтому мы напрягаемся, как бы не смотреть это ещё что-нибудь, то есть. Представьте, что я вам лекцию даю, даю всю всю неделю, а потом в конце я не выдержал и посмотрел на последнюю лекцию. И как вы думаете, что что вы запомните? А Скажите, приезжали вы в Чесов Олегович? Помним, помню. <свят> так действует наше сознание. Мы запоминаем негативное, даже если его было мало. А позитивного могло быть очень много, но мы будем помнить негатив. Поэтому я терплю изо всех сил. <свят> да. Язык очень интересный. Иногда язык таки даёт комбинацию, не поверите себе. Поэтому контроль языка очень сложная вещь. Mm -hmm. <связь> да, нужно быть аккуратным. Вы замечали, как что я ему скажут же бы не будь самый дурачеш, как это произсказал. <связь> дети особенно, да, они такие высказываются, так выскажутся, что целые потом романы можно писать, как дети высказываются. Поэтому на сознании иногда отказывает, и человек может что-то сказать. Поэтому, например, телевизионные Трансляции очень серьёзные, какие-то речи президентов в прямую. Они всегда идут с задержкой на 15 секунд, вы знаете? Даже если пишут прямой эфир, нет никогда прямого эфира, при реальной съёмке настоящей, когда очень важные какие-то слова говорят, заявления, всё, что всегда 15-минутная задержка. О, 15-секундная задержка, чтобы успеть стоп нажать там что-то остановит. Потому что он тоже человек. Нет, он тоже может подскорнуться и упасть. На самом важном, на новогоднем представлении там или ещё что-то. Поэтому всегда человек стоит с, с кнопочкой, когда какая-то очень серьёзно, не знаю, как здесь, но сер... есть такое, да? Но в... если идёт какая-то несерьёзная ну, прямая такая телепередача, обычно задержка. Обычно задержка. Потому что что-то может произойти на спортивных соревнованиях тоже иногда делают задержку. Тоже очень такие нехорошие происходят моменты там. Может, упасть очень сильные или ещё что-то не показывает иногда. На всякий случай. Так интересно. Поэтому, например, в восточной культуре молодожёнам не дают долго оставаться вместе. Знаете? То есть они заняты немножко своими делами. Не разрешают им долго вместе оставаться, они встречаются редко, не так часто перед свадьбой они редко встречаются. И это очень хорошо. Потому что если они будут чуть подольше встречаться, им уже не захочется жениться. Поэтому они встретились в тов присутствии людей. В присутствии людей всё очень культурно всегда. Посидели, посмотрели на э хороший всё. Но не дай бог чуть подольше пообщаться, уже проблема начинается. Ну, она свои качества характера, и и. А он свои тара. И думает: "Оу". Он думает: "Оу". И всё. И русское, поэтому всё должно быть так очень, потому что во всех всё равно примерно одинаковая система. Поэтому мы живут тоже примерно так, стараются каждый в своей комнате, чтобы слишком долго не общаться. Значит, стукаешься этими сторонами, стукаешься. Почему же они всё-таки женится в конце концов? Почему это происходит? По идее это не должно происходить. Потому что если долго с кем-то посидеть, подумаешь, уже всё-таки жить в разных квартирах. Потому что в природе специально разработана обняющая энергия, гормоны. Специально наркотик разработан самим организмом, гормоны, гормональный фон, которые так замутняют сознание человека, что он даже больше 3 часов может находиться с кем-то вместе. Значит, замутняется сознание, эйфория. И 3 часа даже можно находиться с каким-то человеком абсолютно спокойно. И не замечает негативной стороны, не замечает негативной стороны. Поэтому есть такое выражение, некрасивое, любовь зла да. Вторую часть сами знаете. Это можно весной наблюдать. Парочки стоят и смотрят друг на друга на улице. И видно, что они вне этого мира. Их нет. Да. Очень интересно это наблюдать, когда приходит эйфория, гормональный фон. Поэтому, знаете, воспитание до гормонального фона только продолжается. Как только появляется гормональный фон, воспитание заканчивается всё. Он начинает наркотики принимать. Тело начинает выделять наркотик. Ему уже всё равно, что глаза закатываются. И всё, вы ему что-то говорите, он слушает, потом уходит куда-то, всё. Не возвращается под утро. Где он был, не говорит. Всё, видели? Да так есть этот наркотик. Ему нужен новый наркотик. И он идёт, идёт, идёт за ним. Уже потом трудно очень воспитывать. До этого надо немножко воспитать. Так вот, люди одного пола без гормонального фона замечают негативные стороны другой личности уже через 3 минуты. Иногда достаточно одного взгляда. Если мы одного пола, то мы замечаем свою негативную сторону уже очень быстро, через 3-4 минуты уже уже понятно. Это такое, это такое, женщины понимают понятнеснее всё, всё, всё. Всё очень быстро, да? Всё это замечается. Это от другого пола, так сказать, трудно освоево, сразу понятно. Ага. Особенно женский коллектив. Вот вот удивительно, как это проявляется сразу всё это. Ага. Да, понятно. Да. И сразу начинается некоторое противостояние. Что же это значит? Это значит, что мы не готовы общаться. Мы готовы только эксплуатировать какую-то личность. К общению мы не готовы. Мы хотим только эксплуатировать. Нас устраивает общение только в том случае, если с нами общается позитивная сторона человека, та, которая к нам приятна. Представьте, что к вам кто-то подошёл спиной. И начинает с вами говорить спиной. И даже его попытаетесь обойти, а он поворачивает эту спину обратно. Но так, к сожалению, в жизни происходит. Вы замечали, да? Именно так. Зачастую, мне кажется, что вся жизнь проходит в общении со спинами. Закрывается человек. Но в каждой личности множество сторон. И если мы не хотим этого принять, мы просто хотим эксплуатировать они по-настоящему общаться с какой-то личностью. Например, в нотной гамме есть мажорные составляющие, да? Кто понимает, есть минорные составляющие, и без этих нот не обойтись в исполнении музыки. Иначе тогда, например, нужно было все чёрные клавиши повыламывать, оставить только белые. А чёрные немножко такие полутона, только белые оставить. Но нет без чёрных тоже не обойтись. бемоль. Да бемоль. Но нужно его воспринимать может как диез. Вы знаете, есть ми бемоль, а есть торо диез. Ну кто понимает? Есть бекар. Кто знает? Ну, в общем, есть. Сейчас я по-другому, в общем. То есть настоящее общение Это принятие всей полноты личности со всеми плюсами и минусами. И если мы концентрируемся только на хорошем, не замечаем негативного, то иногда это ещё более худший эффект производит, знаете, чем когда мы видим только негативное и не замечаем хорошее. Нужно полноценно воспринимать личность. Полноценно, но правильно. Уметь это делать правильно. Фактическое общение Это готовность и желание принять негативную черту другого человека. Это готовность и желание: я готов. К этому я готов. Значит, к этому я готов. Поэтому некоторые пытаются предупреждать кого-то. Посмотри на него внимательно. Неужели ты не видишь? Да. Есть такое понятие с, с в смилом рае шелоше, да? шелоше. Но даже при при покупке вещей, когда мы покупаем вещи, нас волнует только то, чтобы она никогда не ломалась. Поэтому мы что требуем? Гарантию. Всякие гарантии выдают. Вот единственное место, где гарантию не выдают. Да? Там брак уже. Да. Где? Да. Там есть, сказать, отдел специальный с другой же стороны, причём обычно. Да? Обычно закс с другой стороны и разводят. Сразу. Чтобы не искать долго. Но мы требуем гарантию. Что же такое общение? Общение, когда судьба сводит людей, которые могут помочь друг другу. Вот в этом идея. Судьба нас сводит так, чтобы могли помочь друг другу. Очень интересно. Понимаете? Поэтому фактически судьба играет роль службы знакомств для врачей. Служба знакомств для врачей. Мы все являемся врачами друг для друга, а судьба это служба знакомств. Она нас знакомит. Она знает, какие у кого болезни и посылает нам врачей должной квалификации. Знаете, кого-то спелой, разные врачи есть. Точнее, скорая помощь может приехать. Это значит, что мы должны помогать друг другу. Но представьте себе, что вы приходите к врачу, показываете ему свою проблему, рука болит. А он говорит: "Мы не для этого с тобой тут собрались. Не для этого. Давай просто чай попьём. Поговорим о чём-нибудь хорошем". Ну, "Нет, но у меня рука болит". Говит: "Ну давай просто чай попьём. Поговорим о чём-нибудь хорошем". Но болит рука. Поэтому мы должны понять, что мы сведены друг с другом для решения определённых ситуаций. Мы не должны просто эксплуатировать друг друга, наслаждаться друг другом. Знаете, приходит пациент к врачу, и они сидят, любуются: "Как вы прекрасны". Он говорит: "И вы так замечательно выглядите". Он говорит: "Вы такой хороший врач, а вы такой хороший пациент", они сидят с комплиментами сыпят друг другу. и забывают, в чём, собственно говоря, идея эта. Идея эта -то в том, что нужно что-то делать, решать как-то развиваться вместе. Пациент решит свою проблему, врач получит большую квалификацию, решая его проблему. Ну а на мы два врача вообще не собрались. Бывает такое, врач идёт к другому врачу и говорит: "Дружок мой, пришло мне время с тобой подружиться глубже. потому что мы должны лечить друг друга. Так. Есть такая идея. И весь этот мир устроен подобным образом. Мы уже все врачи и санитары друг для друга, друг для друга. И нет других видов взаимоотношений, фактически, это основной вид взаимоотношений. Даже в связке учитель-ученик есть этот элемент взаимолечения. Ученик тоже помогает своему учителю избавиться от соответствующих проблем. Просто об этом некультурно говорить. Но среди учителей-то известно. Да? Грамотный учитель, он знает. Ученик это мы учит, да? Есть здесь учителя. И грамотный учитель, он понимает, а да? ученики-то непростые, ещё неизвестно, кто кого учит. Ученик просто не должен по культуре об этом думать, это не его задача об этом думать. Но это существует факт, да? Существует. По статистике люди делятся негативными эмоциями, негативными сведениями, фактами в 10 раз чаще и больше, чем позитивными. В 10 раз больше мы передаём всего негативного, чем позитивного. Такова, к сожалению, статистика. Вот эта мы идея. Поэтому мы должны быть более реалистичными. Мы должны научиться иметь дело с негативом. Должны научиться с этим иметь дело. Иначе нам Придётся соответствующие проблемы получить. Это то, что мы не хотим видеть, негативное. Пропадают зрение, пропадает слух, отключаются органы восприятия. Понимаешь? Это проблема, когда человек не хочет видеть правду, у него зрение теряется. Когда он не хочет слышать правду, слух пропадает. Очень просто. Поэтому можно догадаться, какая проблема была у нас в прошлой жизни, например. В этой нужно её решать. Простая диагностика. Поэтому единственная возможность выйти из этого состояния это понять умоностроение милосердия, милосердия. Потому что мы находимся на этом на этом поле битвы, есть такое понятие поле битвы земля, да? Поле битвы земля. И наша задача помогать другим. С тем, врач-то прикасается с с негативной стороны, с болезнью. Обычно у больных не принято говорить, не принято кому-то показывать свои болезни, да? Но врач только с этим соприкасается. И мы должны выйти в это у монастырению, что мы для чего-то даны и нам кто-то дан. День. Да. Мы хотим любви, взаимоотношений более глубоких взаимоотношений. Для этого необходимо открыть сердца друг другу открыть сердца для этого необходимо. Но в наших сердцах пока не цветы. Нелепеский рос, вот в чём проблема. И мы открываем друг другу сердца, удивляемся. Ого. Сердечко. Видите? Да, от нашего сердца сейчас исходят запахи наших прошлых поступков. Мы говорили об этом, да, там хранится это наши прошлые поступки. И наша задача помочь друг другу очистить это. То есть нужно сделать генеральную уборку у него у себя. помощник другой в этом идее. Но иллюзия, основная иллюзия общения состоит в том, что мы постоянно мечтаем найти абсолютно здорового человека. Ну, иллюзия абсолютного здоровья. В аюрведических трактатах сразу говорится, здоровья нет в принципе. Есть стадия болезни. А со здоровьем тут проблема. Есть стадия болезни. факт. Да. Поэтому есть даже такое понимание на современное, что если что-то болит, терпимо болит. Это хорошо. Потому что если вообще ничего не болит, значит, скоро жди большой беды. Знакома такая ситуация. Поэтому если болит, понятно, проблемы потихонечку решаются, реакции приходят, процесс идёт. хотя бы тяжёлых проявлений не будет в этой ситуации в это время. То есть есть такой опыт у людей, да? У опытных, кто уже долго живёт, он уже понимает: тихонечко тут, тихонечко тут лучше не трогать. Лучше не трогать. Пусть потихонечку побаливает. Говорит: "Ну так глядишь, и подольше проживём". Как знаете, на японская машина, я не знаю, ездить засилье японских машин, наверное, нет. В общем, хорошая машина, есть такой опыт, что даже если в ней чуть-чуть что-то -чуть не работает, лучше её вообще не трогать. Потому что если начнёшь её ремонтировать, там всё вообще сломается. Есть у водителей такой опыт? Нет, вот. У нас там много таких машин западных, не японских. И пока она ездит, пусть ездит. Начнешь трогать всё, всё посыпется. Есть у водителей? Нет, вот я вам ну, расскажу на всякий случай. Да. Всё посыпется вообще всё. И так же тело. Я вам сейчас одну вещь скажу. Но это для разумных. Знаете, пока ничего не болит, более-менее сильно, не лечите вы ничего, не пейте вы ничего, не очищайте вы ничего никакими методами. Понимаете, не трогайте организм. Он сам более-менее функционирует, как ему надо. Он знает, мы не понимаем, что там происходит, но мы думаем, надо ещё лучше сделать. Понимаете? Не пить, не чистить. Это вот это вот я для разумных говорю, понимаете? Просто для разумных. Просто поймите эту идею, что когда мы хотим улучшить, обычно уже это проверено, хотим как лучше, а получается как всегда. Организм самое сложное устройство для нас. Кто понимает устройство организма, у паси бог руку вообще поднять. Понимаете? Врач это тот, кто понимает, что он не понимает организм человека. Факт. Факт. Психолог это тот, кто понимает, что он не понимает физику человека. Понимает очень просто. Химик это тот, кто не понимает, что такое химия. Он точно это понял, что он не понимает. Поняли? Водитель это тот, кто точно знает, что мало быть хорошим водителем. Кто-то может сбоку приехать, и ничего не сделаешь. Факт. Так. Или сзади. Знаешь, что мало быть хорошим водителем. Понятия. Поэтому это вот для очень трезвых людей. Понимаете? Потому что мы хотим как лучше, и нам очень много советуют, как лучше, мы хотим улучшить, подкручиваем гаечку. И уже обратно всё. И, и забыли из какого положения подкрутили. Понимаете? Насколько забыли. Вот это так. Я не против никаких методик, поймите меня. Я просто кразумно взываю. Ну эти просто кразумно. просто так вот, немножко к разуму, к функции разума. Понимаете? Вот поверьте мне, в этом что-то есть, в этой идее. Весь жизненный опыт об этом подсказывает. Без, да. поэтому будьте очень аккуратны. Это так такое очень смелое заявление, поэтому надо, чтобы все очень разумно этим пользовались. Очень разумно сама идея. Другим не говорить. Это вот уже в конце семинара можно об этом поговорить. После семи дней, шести дней разговоров. Так сразу на вас сразу обидится, скажет. Вячеслав Олегович вам там вообще мозги промыл. Не разрешает вам лечиться. Нет, я не так всё говорил. Поэтому правильно использовать это слово. Э. В этом состоит иллюзия. Мы хотим найти человека, который никогда не болел и желательно, чтобы он в будущем тоже не болел. Ну, чтобы он сейчас не болел и в будущем тоже. Да, есть такая иллюзия. На самом деле это очень тяжёлая иллюзия. Особенно это связано с материнством. Вот. Дети могут болеть. И поэтому материнство очень серьёзный шаг. Мать должна понимать, что могут быть проблемы. И она должна принять эту проблему. Мы не сможем потом отказаться, сейчас такое происходит отказ от ребёнка. Это значит это надумовать, что всё будет идеально. Но сейчас очень трудно что-то идеальное сделать. Очень трудно что-то идеальное сделать. Поэтому когда мы вносим в свою жизнь ещё какой-то индивидуум, будь это там муж, ну супруг, жена или это ребёнок, мы должны понять, что будет негативная сторона это. И эта трезвость, это даст возможность потом жить вместе вообще. Не бросать детей в России сейчас. А брошенных детей больше, чем после Великой Отечественной войны по статистике. Видите? А дити без родителей больше, чем после Великой Отечественной войны сейчас. В Я не знаю, как здесь. Здесь тоже там. То есть вообще без родителей. По любой ситуации без здесь родителей. Даже Поэтому это не просто так. Просто это не видно, об этом не принято говорить. Не принято говорить, но это есть. Мы хотим рая на земле, понимаете? Но как мы действуем? Действуем ли мы как небожители в конце? Концов? Нет, мы так не действуем. Поэтому мы должны полюбить решать проблемы других. Это единственное условие для спокойной жизни, для счастливой спокойной жизни. Мы должны полюбить решать чужие проблемы. Знаете, вот у моностерения врача, он должен полюбить свою работу. Он должен полюбить решать чужие проблемы. Полюбить лечить чужие зубы. Когда нам лечат зуб, мы иногда думаем, как же так это любить, лечить чужие зубы. Но ему это нравится, он стоматолог. Есть другие медицинские профессии, не будем все перечислять, и им нравится это делать. Да. наладится это делать. И мы должны тоже полюбить это делать, потому что это наше призвание. Но фактически у всех одно и то же призвание. Все спрашивают: "Ко мне призвание? Какое призвание?" Я сразу всем говорю: "Ваше призвание полюбить решать чужие проблемы". Всё. Вот и всё призвание. Если вы полюбите это делать, вы в любом месте будете счастливы, потому что везде есть проблемы, которые надо решать. И все к вам именно эти проблемы повернутся. И решайте мы здоровые И будьте счастливы везде, только работа. Если одна ваша любимая работа, пожалуйста, будьте счастливы везде, только работа. Так замечательно. Вот. Так происходит. И что происходит в процессе взаимоотношений? Зачастую этот процесс односторонний. Вы помогаете другому человеку, решает его проблему, да? А взамен что получаете? Ничего. В лучшем случае. В лучшем. Понимаете? В лучшем случае он не обижается на вас. В лучшем случае. Да? Поэтому все очень боятся решать чужие проблемы, потому что думают, что он тоже с радостью решит ваши. Нет, не всё так просто. Фактически это и есть настоящая любовь, то, о чём мы говорили сначала. Например, так происходит при воспитании детей. Мы должны их любить. Но всю жизнь мы убираем за ними. Всю жизнь убираем, убираем, убираем, убираем. Сначала мы просто убираем за ним, потом игрушки за ним убираем. Мы до да. потом его глупости пытаемся разрешить, чтобы его в тюрьму не посадили. Ещё что-то так всю жизнь. Убираем, убираем, убираем, убираем. Постоянно решаем его проблемы, факт. Это родительская жизнь такая, постоянная. Даже если он уже здоров и велик, и уже почти что его от нас не отличают по возрасту, а мы всё равно решаем его проблемы тем или иным образом. Но это любовь, поэтому без корысти. Это плата за настоящие отношения. Это пата за настоящее чувство. Это пата за любовь. Если хотите любви, примите бескорыстность. Примите бескорыстность. Это пата за любовь. Если хотите великой любви, я хочу любви говорить человеку: будь бескорыстным, и в любви будет полный мир. Но пока мы корыстны, никакой любви не будет. Потому что будет больно. Я ему столько, а он мне. Люди, все люди это говорят. Я ему, а они как? Я ему, а они мне? Наверняка у каждого сейчас есть такая идея в голове некоторая к кому-нибудь, что я им столько, а они ко мне вон как всё равно есть где-то. Она там сидит. Мы не бескорыстны полностью. Может, мы себе не признаёмся, но это в нашем поведении есть чуть-чуть. Не заплатив эту настоящую плату, настоящую цену, мы получим бесполезный товар. Понимаете, за маленькие деньги можно дешёвку купить. Вы не можете настоящую ценность за маленькие деньги купить. Знаете, вот, не знаю, есть кто-то или нет, китайские товары. Есть здесь. Вот очень похож на хороший магнитофон. Очень похож. И стоит дёшево, и о, то, что мне надо. Но когда вы покупаете, оказывается, что кнопки не работают, и это вообще не магнитофон, а это радио. Right. Поэтому, если вы хотите настоящую любовь, нужно настоящую цену заплатить. Нельзя просто кого-то обмануть, что я буду хорошей, и мы будем жить вместе, всё будет здорово. И любовь вдруг появится. Нужно бескорыстие проявить. А это большая цена бескорыстия. Бескорыстие, представьте себе. Очень большая цена. Это очень большая цена. Мало кто готов на это. Мало кто готов. Но тогда и придёт действительно вещь. чувтурнобис, по-моему. И так поступает множество современных уже эзотерических движений, множество. Они говорят: "Ничего не надо делать, не надо отказываться от убийства животных. Вы можете делать всё, что вашей душечки угодно. Если вам чего-то очень хочется это ваше желание. Нужно чувствовать свои желания, нужно исполнять свои потребности. Ну что тело само знает, чего оно хочет". Понимаете? Просто будь открытым. Делай то, что тебе положено. Понимаете? А в ответ мы вас сделаем святыми. Мы вам дадим любовь. Вы поймёте весь мир. Неужели кто-то верит в это? Что можно прийти чуть-чуть подышать, чуть-чуть посидеть в позе лотоса, чуть-чуть расслабиться под музыку взамен получить любовь к Богу? Неужели вы верите в этот китайский подёк? Ведь китайская подёка, чтобы действительно получить высшие формы любви, милосердия ко всему миру, любовь к Богу, безкорыстие, нужно заплатить это, заплатить, принять какую-то духовную практику, отказ от чего-то, от глупости, понимаете? Некая плата должна быть. Плата. Причём нам же на пользу. Что интересно, когда мы что-то практикуем, это нам же на пользу идёт. Ну, нам же на пользу, и мы ещё никому платить. Нам же на пользу. Она даже деньги не забирает. Мы же должны просто от глупости отказаться и получим любовь взамен. Нет, наша глупость сейчас нам важнее, чем любовь. Наша глупость нам важнее, чем любовь. Вот в чём проблема. Это вся наша проблема. Наша глупость нам всё сложнее, чем любовь. Мы не хотим испытывать любовные чувства, поэтому наши лица серы и бледны. Понимаешь? Мы не испытываем любовных ощущений. Видели на ну, влюблённого человека, солнышко. Mm? Mm -hmm. Полностью участвую. Но это это любовь на основе гормонов, она вызвана наркотическим состоянием. Потому что цена и месяц, и через месяц расплата. Mm -hmm. Но мы должны действительно стать счастливыми. Это путь человека, путь человека к счастливым. И причём на этом не остановиться. По человека раздавать счастье другим, вот чем по человек. Ведь по животному это поедать других. Это по животному. А по человека узнать к счастью, стать счастливым, раздавать его другим. Это по человека. Все согласны? Все согласны. Поэтому мы чувствуем вот этот кризис средних лет. Это когда мы чувствуем, что что-то не то. Я живу как животное. Я борюсь с другими за еду, вот всё. Видите? Просто вот борьба за еду. За еду. Вот и всё. Нет. Мы должны узнать, где счастья достаточночисленными и передать ещё другим. Потому что самому счастье не очень нужно. Счастье по-настоящему ощущается в компании. Если вы что-то купили, женщина красивая. Разве достаточно просто у зеркала походить? Нет. Вся идея это прийти в этом куда-то. Да? факт. Факт. Вот это вот смысл вообще какой-то. Так же мужчина он что должен сделать? И вся идея это своим мужикам рассказать друзьям. Ух, я сегодня вот так, вот так они меня так, а я вот всё равно, и вот они все убежали. Да, факт. Факт. А самое бесполезно, никакого наслаждения, можно с ума сойти. Можно с ума сойти, если это в вас сводится. Поэтому если вот действительно есть любовь, То востра сразу всё узнаю, твою бадёть раздавать. Потому что её невозможно самостоятельно переваривать. Нет. Ну видите, её нужно сразу идти раздавать. Если что-то хорошее узнали, сразу идёт раздавать. Сразу. Даже кушать этому невозможно, даже водку пить одному невозможно. Ну видите, уж какая гадость, а одному пить невозможно. Хотя бы ещё двух. Знаете? Да, да. Даже алкоголики не уважают человека, который один пьёт водку. Факт, да. Факт. во рту совсем опустился. Ну, <реш> <реш> За... вообще, как животное, да вообще опустился. Факт. Ага. Так есть, так. Поэтому нужно с кем-то делиться, это по-человечески. По-человечески просто они так это делают, потому что а водки есть этот вкус счастья, просто он суррогат. Потому что на какую-то минуту кажется, что меня любят и я всех люблю, на какую-то минуту. И ради этой минуты они идут на это отравление, просто ради этой минуты. Но потом они видят, что это не так и драка начинается. Но какая-то минута в этом есть, факт. Я всех люблю, они меня не сы любят, такие все хорошие, и я их так люблю. Насакисути спрашивает: "Точно меня уважаешь?" Точно, и я тебя нормально. Поэтому ради этого они идут, можно увидеть в этом тягу к истине. Истинный винир тоже ищут, её там они находят, дальше идут. Тоже путь, понимаете? Тоже путь, да, но ну, такой свой. Поэтому это просто политика, вот такие обещания, просто политика в эзотерическом варианте. Поэтому вы должны быть очень развиты в понимании, что такое эзотерика. Что в действительности такое счастье, что не бывает, это всё в дешёвке. Ну эти Точно так же можно от политиков ожидать исполнения обещаний. Видите? Точно так же. Бесполезно. Столько раздаётся таких обещаний, нигде ещё не сработало, никто ещё не исполнил. Так чуть-чуть, чтобы не убили сразу. Ну, а всё не исполняется. Факт. Видите? Поэтому кто-то может обещать, что все полетят. Вы все будете летать. заплатите, будете летать, есть такие движители. Ну и что? Ну обычно все пролетают. Ему однажды предложили, что что вы так мутитесь, вы бы один раз просто показательно пролетели из Индии ну, в Новую Америку, все бы проблемы были решены, вам бы все сразу деньги отдали и всё. Нет, но они низенько очень летают. Чуть-чуть. Ну -чуть. эти Причём плата за эту уже практику намного дороже, чем билет на самолёт. Вот что интересно. Уже можно было 100 раз слетать куда угодно. А они всё платят и платят, чтобы чуть-чуть хотя бы взлететь. Чтобы чуть-чуть. А в чём смысл вот? В шарик сам летают абсолютно бесплатно. И птичка бесплатно летает. Понимаете? Какая проблема? Вот кто-то хочет быть птичкой? Все хотят летать. Ну кто знает, что птица очень опасное состояние жизни. Вы знаете? Видели птицу? Что делает птица, видели? <свят> Почему она постоянно крутит головой, видели? Почему? Страшно боится, чтобы её не съели. Постоянно, постоянно. Видели, как как все птичка, идет? птичка это состояние постоянного страха за свою жизнь. А все хотят летать. Я были так как птичка. Ты бы не как птичка летал, ты бы от пулю ворочался. Бабах, бабах. Ой. А там куски везде. Матики с рогатками. Знаете, что такое матик с рогатками? Вы не представляете, что такое матик с рогаткой. Матики с рогаткой знаю, да, что это такое. Так, это страшное явление матик с рогаткой. Для животных это всё. Никакой жизни не будет. Это ещё с рогаткой, это ещё добрый. И это наш путь к свободе, наш путь к счастью, понять вот это явление. Пока мы не научимся любить по-настоящему людей и животных, мы не сможем любить истину. Вот эта мы идея. Мы не сможем проявить высшие формы любви. Значит, так как нам кажется, что истина должна поступать так, как нам захочется, но она не обязана это делать. Значит, мы должны поступать так, как хочется истине. они она обязаны поступать так, как нам это хочется. И пока мы не полюбим человека со всей его полнотой, с его негативной стороной, мы не сможем открыть доступ к истине. Мы не сможем понять истину. Мы должны выйти за пределы этой двойственности. Иначе у нас будет чёрно-белое мышление. Негативное это то, что нас не устраивает, и в истине мы тогда тоже что-то найдём, что нас не устраивает. Но вот это я принимаю, но вот это Вот это уже слишком. Есть такие идеи? факт. Вот это я готов принять. Но там уже нет. И тут нормально приемлемо. Там уже нет. Там уже что-то не так. То есть мы можем какую-то часть принять. Но это только от того, что мы и в людях тоже часть принимаем. Хорошее принимаем, другое нет. Поэтому и с истины трудны. И Поэтому судьба нас будет вновь и вновь сталкивать с негативными чертами людей. Пока мы не поймём, что это она ж заботится судьба, чтобы мы научились любить. Вновь и вновь она будет нас сталкивать. И нам будет казаться: "Да что ж такое? Что они все ко мне пристали?" Но они хотят благо. Они говорят: "Реши, реши эту проблему, и всё будет нормально". А мы от них бегаем. Бегаем от людей, убежать не удастся. Нет такого места, Поэтому любовь человека без принятия негативной стороны называется насилием. Если мы любим человека, не принимая его негативную сторону, это форма насилия. Форма насилия. Это похоже на секс без рождения ребёнка. Понимаете? Это просто эксплуатация ради собственного наслаждения. Так и отношение с положительной стороной человека просто насилие. Мы не хотим отвечать за это, мы нечестны. Мы мы не готовы принять другую сторону. Вот эту сторону мы принимаем, а ту не хотим, платить не хотим. Значит, это воровство. Это всё, что мы пришли в в магазин. Хорошую часть магазина мы приняли, там есть товар. Это хорошая часть магазина, очень хорошая. Но есть и маленькая проблема на выходе, касса. Понимаете? Небольшая, маленькая проблема. И тут начинается сложность. И там стоят мужики специальные на всякий случай, чтобы мы точно поняли, что это надо принять. Эту часть магазина тоже надо принять. Да? Но мы так действуем. Поэтому я говорил, 60 млн оборота в год чуде совершается. Что это такое? Нежелание платить. Знаете, очень приятная сторона жизни, а воспитывать детей очень неприятно. Никто не хочет платить это воровство. Поэтому за это проблема приходит СПИД. СПИД. спид. Очень тяжёлая проблема. Надо как-то платить. Значит, природа сама нас заставит платить за это. Придётся болеть. Очень просто. Поэтому все несчастны, просто насилие. Всё человечество борется изо всех сил. чтобы не общаться друг с другом. Но каждый может вылечить что-то полезное, мы не хотим встречаться, мы не хотим помочь друг другу. Мы изо всех сил убегаем друг от друга. В этом только наше решение. Поэтому есть такое понятие сотрудничество, когда мы помогаем друг другу. Что? Небольшой сейчас элемент мы как тренинг разработаем. Время уже много. Например, если нас спрашивают о человеке, есть один хороший способ, как начать о нём думать правильно. Потому что, как правило, мы сразу начинаем думать о человеке неверно. Понимаете? И это как один способ начать думать о человеке правильно. Очень простое. Как только мы говорим о ком-то, сначала мы должны сказать, чем он отличается от нас в лучшую сторону. Очень простая методика. Чем он отличается от нас в лучшую сторону? Как только мы начали говорить о ком-то, сначала нужно это сказать. Понимаешь? Например, такого-то ты знаешь? Да. Он намного лучше меня относится к людям. И потом уже всё остальное. Понимаешь? Можно попробовать. Скажите о ком-нибудь что-то. Говорите, я знаю такого-то. И скажите дальше правильно. Попробуйте. Скажите вслух сейчас, кто может. Уб сразу боится. Где это вообще такие люди? Кто это вообще из них? Попробуйте, кто сможет. Не стесняйтесь. Камера меня снимают, не вас. Попробуйте. Ага. Ну, она, ну, нельзя, потому что она не спит. Да. Привычка, что тоже. Да. Да. Она лучше меня это делает. Да, это правильная формула. Ещё кто-то может сказать? Ага. Она раннее очень самоотверженная, очень мудрая, несмотря на её молодость. Неправильно. Вот очень интересный момент. Вот сейчас мы слышали, как правильно, как неправильно. Сейчас я это объясню. Если мы просто говорим, что какой-то человек хороший, это не помогает нам развиваться, так как подразумевается, что я в принципе тоже неплох. Понимаете? Этот человек очень хороший. Например, этот человек очень хороший повар. Ну, я тоже могу нормально приготовить кое-что. Тот человек хороший водитель. Я тоже могу на танки проехаться, никто меня не остановит. Давайте. Очень важно, поэтому очень важно сказать: этот человек лучше меня в этом. Понимаете? Лучше меня в этом. Вот вот это нужно тренироваться. Потому что он будет обманываться. Он говорит: "Тот хороший, тот хороший, я это готов принять". Но лучше меня. Вот это уже больно сказать. Как это лучше меня? Он говорит: "Что такое говоришь? Одумайся". Попробуйте. Кто может сказать? Ещё раз скажите. Лучше меня, естественно. Да, вот, да. Естественно, так. Да. Да, да, видите, как? Да. Очень интересно, да? Мне. Ага. Она другая людь, она не те, кто больше радуется жизни, чем я. Да, вот, вот, вот. И потом уже можно дальше говорить. А да, также и пятая, десятая. Да. Мы начали, но и это называется правильно мысль. Мы начали правильно мыслить, начали мыслить в правильном векторе, понимаете? В правильном векторе начали мыслить. Это очень важно, потому что зачастую мы начинаем не с того, просто начинаем не с того, это как фальстарт. Понимаете? Фальстарт всё. Нужно остановиться и заново начать мыслить об этом человеку. Нужно остановиться и заново начать думать, потому что мы неправильно начали думать. А раз неправильно начали думать, отношения будут ухудчаться. Ну надо хотя бы в чём-то найти, что раз он в чём-то меня лучше его есть за что уважать. Есть с чем сотрудничать, есть есть чему учиться. Всё. Знаете, уже есть надежда. Знаете, есть надежда, что он в чём-то меня лучше. А каждый в чём-то нас лучше. Это факт. В чём-то однозначно. Знаете, чем собака лучше человек? Нам лучше. да. У неё есть интересные качества. Например, она никогда не погружается в полное невежество. Она никогда не засыпает полностью. Она постоянно контролирует ситуацию. У неё ухо постоянно. Она никогда не засыпает полностью. Человек полностью вообще выключается. А собака она постоянно на службе. Она постоянно хочет служить. Знаете, мы готовы вырубиться всё, работа закончилась. Всех на работе спит вообще. собака нет. Понимаете? Столько интересного. Даже собаки можно найти столько позитивного. Факт, она лучше нас этих. Мы так не можем. Она лучше она никогда полностью не погружается в Тамос, в невежество. И так можно везде можно искать, искать, видите это? Видите это? Так интересно происходит. Иллюзия также состоит в том, что мы думаем, что со всеми можем установить хорошие отношения. Но, к сожалению, не все отношения могут быть идеальными, поэтому какие-то становятся конфликтными. Иллюзия думать, что сейчас я узнаю как правильно и со всеми установлю хорошие отношения. К сожалению, не рассчитывайте на это. Мы уже что-то совершили. Некоторые отношения вы не сможете вообще никак изменить. потому что уже они сложились. Например, если у вас если вам что-то отрезали руку, к сожалению, всё равно будет протест. Рука уже не будет. Поэтому вы можете не убивать друг друга и изо всех сил у, сказать, а пытаться сделать улыбку. Но если вы уже слишком много понатворили в жизни с этим человеком, слишком много было, так сказать, негативного связано. Иногда уже сделать ничего невозможно. Поэтому не нужно быть в иллюзии, что сейчас какое-то чудо произойдёт, и мы узнаем пару каких-то принципов, и всё всё всё наладим вообще самые тяжёлые отношения, особенно в семье. В семье изменения десятилетиями происходят. 10, 20, 30 лет. И то может не меняться, вы заметили? И то всё Стабильность некоторая есть. Поэтому в отношениях нужно быть очень аккуратными, потому что и спортит очень легко. История такая была. Не знаю, рассказывал или нет, известна очень история. Однажды ученик он пришёл и пожаловался, что я постоянно негативно думаю о людях. сказал своему учителю, как мне избавиться от этого. Он говорит: "Каждый раз, когда ты негативно думаешь о человеке, вбивай гвоздь в забор". Подумал, глупость, ну, думал, какая это глупость, но ладно, и он И как только он думал плохо, он вбивал гвоздь. И вбив гвоздь и стал он понял, что да, в принципе, есть какая-то глупость в этом. Какой смысл так думать плохо о людях? И он стал всё меньше вбивать гвоздей, всё меньше, под конец перестал плохо думать о людях. Помогло. Ну это помогает иногда. Нужно увидеть, сколько много я думаю плохо. Ну тогда он пришёл и сказал: "Ну и что дальше?" Он говорит: "Теперь должен хорошо начать думать о людях". Поэтому каждый раз, когда ты думаешь хорошо о чуяке, вырывай один гвоздь из забора, который ты вбил. И он стал хорошо думать, стал вырывать эти гвозди каждый раз. Под конец вырвал все. Говорит: "Теперь, что, он говорит: а "Теперь давай подойдём к забору. Видишь, сколько дырок в этом заборе?" Видишь сколько дырок? Поэтому не прошли бесследно твои опыты над отношениями. В дырке остались, знаете? Так же даже если мы сделали что-то негативное, а потом это как-то изменили, извинились. Шрам на сердце остался, понимаете? И поэтому его лучше не трогать. Время от времени, когда будет погода плохая, он будет болеть. Бля, только вот эта с плохую погоду что-нибудь суставчики там, что ли. начинает болеть, понимаете? Поэтому не шутка это отношение. С ними нельзя играть, как в домино, понимаете? Нельзя экспериментировать с отношениями. Нужно быть очень аккуратным, это не шутка, особенно с родными. Особенно с родными. Ну, те тоже очень болезненные. Очень интересные истории. Да? Время уже на да? ходу. Поэтому Как я уже сказал, нужно быть очень аккуратным. Два человека, встретившиеся случайно, могут просто не понравиться друг другу. Изначально мы можем не понравиться, к этому нужно спокойно относиться. Есть неосознаваемые черты характера, и кто-то нам сразу не нравится. Я это чувствую. Я много езжу, им нужно билеты покупать. И вы можете просто не понравиться человеку, который вам продаёт билеты. Это уже большая проблема. Продаст сломату туалета. Скажет, нет его больше билета. И вы заходите по пустой вагону. И ваше место в туалете. Встречали такое? Такое было. Да, такое было. Всякое дело с туалетом. Пустые места. Да. Потому безтерпения тут никак не обойтись. Есть такой анекдот. К священнику приходит человек, жалуется: "Жена уходит к другому, дети наркоманы, с работы выгоняют, печень заболела". Священник говорит: "Есть один способ. На выходе из дома повесь табличку. Так будет не всегда". Чеку уходят, ничего не понимают, но вешают. Приходит через некоторое время: "Довольно, жена вернулась". Дети взяли за ум, печень прошла, на работе повысили. Он говорит: "Сколько денег заплатить?" Он говорит: "Денег не надо. Есть одна рекомендация". Он говорит: "Какая? Табличку не снимай". Да. Да, разные есть варианты, это один из вариантов. новый. <свят> Поэтому идеализация наших отношений возникает тогда, когда нам кажется, что что-то идёт не по нашему сценарию, нас это раздражает. Он не может себе так вести, потому что я думал, что он не будет это вести. Вот он ведёт. То есть один из нас не не принимает другого специалиста, который пытается помочь. Поэтому запомните, никакие взаимоотношения не пойдут по нашему плану. Так как взаимоотношения устраиваются судьбою, а не нами, и предназначены для нашего лечения, поэтому они будут идти по рецепту врача. Это сверху всё назначено эти взаимоотношения. Но мы их пытаемся по-своему как-то устроить. Мы очень просто. Есть такой эксперимент. Представьте, что я вам дал 100 руб., да? Или сколько тут? 100 гривен, да? Да. И как вы их распределите между собой, родственниками и бедной бабушкой на остановке? Ответьте мне. Э? Ну тут себе и оставит. Себе, да? Родственникам бабушке дать какие-нибудь. Интересно, да? Ну это как обычно. Да. Вы вот вы думаете в этом тест. Правильное решение у меня спросить: "Я же вам эти деньги дал". Что это вы моими деньгами так распоряжаетесь? Я вас спрошу: "Я вам даю 100 гривен. Как вы их распределите?" Вы что, у меня не спрашиваете? Вы человек, сами-то распоря это мои 100 гривен. Дорогие мои. Вот тест. Но если нам что-то дали, мы даже не помним, что кто-то нам это дал. Мы начинаем распределять. Вот, вот тест на что? Очень интересный тест. Очень интересный тест. Может, не задать любому. Ну, если уже дал, такая может. Да, да, да. Действительно. Действительно, если уже дал, что бы на радио он потом что-то что-то требовал, действительно. Да, всё уже, да. Вот видите, как интересно. Это колоноше мышление. Да. Как это называется? Это были такие на поговорки, по-моему, в детстве. Там... Как же они звучали? Да. Там дава пропава там ещё что-то там. Да. да, что своз упал, всё. То есть это только-то технупну поговорки, что нашёл мою. На востоке так интересно, иногда там там бедная страна, а во что-то упала, сразу кто-то взял и довольно идёт в другую сторону. Ведь это же моё, как твоё. Я тут на дороге нашёл. Так это у меняло конкретно. Я откуда знаю? <говорит> <говорит> То есть так иногда интересно. Там всё просто, поэтому там ничего оставлять нельзя, оно сразу <говорит> куда-то уходит. И оно пропало. Да, уже всё. Нечего оставлять, если вам надо что бросают. <говорит> Поэтому очень просто происходит. Поэтому так мы относимся к жизни. Судьба нам что-то даёт, и мы это радостно распределяем по своим нуждам, забываем спросить у судьбы, а для чего нам это дали-то, собственно говоря? Какова причина? Мы. Поэтому мы сразу всё всё считаем своим, это тенденция. Поэтому мы говорили, что первый рефлекс человека хватательный. Хватательный. Это уже отработано. Дали маю. Какая проблема? Да. Поэтому в первую очередь человек должен научиться задавать вопросы. Знаете, задавать на вопросы, для чего это происходит в моей жизни? К чему это всё? В чём принцип жизни? Как мне себя вести правильно? Поэтому духовная жизнь, искусство развития, искусство формирования интеллекта, брейнбилдинг это искусство научиться задавать вопросы. К чему это всё вообще? К чему вообще всё это говорить, что Фаля говорит? Да к чему это всё? Так это так, в этом это искусство вопросов. Пока человек на вопросы не задаёт, он думает, что знает всё. Что тут непонятного нашёл, трать. Всё очень просто, оказывается, всё не так просто. Оказывается, ничего нашего нет. Знаете, даже если нам зарплату выдали, это не мы её заработали. А это нам по судьбе пришло. И мы должны узнать, как правильно потратить это. Нужно узнать, как это сделать. Поэтому нужно что-то отдать судьбе, называется благотворительность. Это понимание, что это не всё моё. Поэтому описывается, что разумный человек, когда к нему что-то приходит, он сразу что-то на благотворительность отдаёт. Это культура. Причём сразу. Потому что если хотя бы минуту подождать, уже будет мало. Идея какова: сначала вы ждёте зарплату, кажется, много, И есть что и стратить куда. Как только вам её дают, уже в процессе выдачи кажется, что мало. А когда дали уже, нужно уже думать, у кого бы ещё занять. Поэтому нужно сразу что-то отдать, чтобы понять, это не моё на самом деле. Это мне давно. Поэтому есть способ, как отдать на богаторительство. Как вы думаете, сколько надо отдать? 10%. 10. 10. 50. Сколько нужно сначала? э-э да, да, да вот это что жалко нужно, блин. Да. Факт. Мы говорили об этом, да, нужно что-то отдать. И у каждого своя мерка, свой критерий, но что-то надо отдать. Ну что-то надо, очень просто. Значит. Поэтому сначала вопросы другой формы идеализации также является ложное смирение, когда мы боимся обострить ситуацию. Когда что-то происходит, мы боимся его обострить. Боимся выявить как-то ситуацию и решить проблему. Пережидаем. Это происходит от скрытого двуличия. Мы боимся, что люди увидят мою истинную природу, поэтому стараемся не затрагивать ничего. Люди могут разойтись. Когда будет что-то происходить, они просто разойдутся. Никто не будет принимать никакого решения. Да? И так и произойдёт факт. Ну, если мы договорились общаться только на позитивных сторонах характера, любое обострение воспринимается как игра не по правилам. Мы договаривались об этом не говорить. Да? Всё. И отношения разрываются. Но рано или поздно эта ферона вылезет, всё равно выйдет. Поэтому мы должны уметь задавать вопросы, как я уже сказал. Уметь решать наши проблемы, уметь развиваться, что развитие требует э некоторых действий. Развитие требует действий, нужно что-то делать. Любовь требует действий. Требует, надо что-то делать, как соконсоль. А ещё один вариант тоже проявление это иллюзия. Когда мы считаем, что должны помогать всем вообще. всем всегда при любых условиях всем. всем всем всем всем всем. И часто это происходит вопреки здравому смыслу. Мы не способны дозировать свои отношения. Просто всем вообще. 100% открывается человек и всё. Не контролирует свои взаимоотношения. Это тоже, так сказать, другая сторона той же медали. И он не справляется со своими обязанностями, понимаете? Он что-то теряет, он увольняется с работы и пытается всем помочь, в результате только всё хуже становится. Бывает так. И только всё хуже делает, только всем хуже становится. Или, например, у него есть обязанности, и он видит, что какой-то подчинённый очень плохо себя ведёт. И он терпит, и терпит из года в год, и всё только хуже становится. Поэтому необходимо медизировать также, сколько ждать от кого ждать, как дозировать свои усилия. Это тоже искусство. Ну эти, значит, только всё хуже станет. Только всё хуже. Это похоже на врача, который жалеет своего пациента настолько, что не назначает ему лечение. Ему же больно будет. Мне так тебе жалко, что я не буду тебе делать операцию. Ты-то же болен. Понимаешь? То есть это тоже такое одно из отклонений. Можно было долго об этом говорить, а потом сейчас перечислю все эти принципы. Вот. Притча на эту тему. Один человек пришёл к мудрецу и говорит: "Ты удивительный врач. Как врач, лекарь. И говорят: "Ты можешь исцелять. Ты можешь дать лекарство как для грубого тела человека, так и для сознания. Поэтому дай же мне лекарство, которое научит меня бояться Бога. И он ответил: "Для страха перед Богом у меня нет лекарства. Но если хочешь, я могу дать тебе лекарство, которое поможет тебе полюбить Бога". И тот сказал: "Конечно, я ещё больше этого желаю. Пожалуйста, дай мне это лекарство". Он сказал: "Это лекарство полюбить ближнего своего". Очень просто. Таких много брать. Много очень историй. Поэтому завершением мы вот такую вещь поймём: глупый и счастье в далеке, умные и счастье по близости. Поэтому ложный трациентализм это думать, что любовь она где-то там высоко, где-то очень высоко, очень далеко. Любовь прямо перед нами. Знаете, прямо перед нами. Мы окружены друзьями, родными, соседями, но думаем, счастье где-то очень далеко, так мы теряем всё: жизнь, время, отношения, дружбу. любовь. Наше лекарство прямо перед нами. Но мы хотим приятного лекарства. А оно перед нами, все баночки с лекарствами расставлены прямо перед нами вокруг нас. Их уже расставили. Но мы думаем, оно какое-то для меня особенное лекарство где-то там. Вот какое-то вот особенное, должно прийти как озарение. Как контакт с супонетивнее голосом ночью должно мне сказать, что я твой гуру. во сне до да. ночи такого очень много сейчас нет это уход от реальности это полная иллюзия вот они все гуру перед нами сидят причём не просто гуру уже с вытянутой с вытянутой рукой в которой ложка с лекарством всё пожалуйста употребляй нет нам нужно что-то особенное что-то не горькое приятное все хотят В Гималаи поехать, на Тибет, на крайний случай на Алтай. <свят> ну, там я испорчу вам настроение, опять буду рассказывать то же самое. <свят> там опять буду я и позову своих друзей, и они будут тоже рассказывать много всего вот такого отрезвляющего на всякий случай. Ну там очень много таких эзотериков, поэтому там шёлковый путь, там а пещеры мудрицов. Там разломы многомиллионной давности, и река течёт по этому разлому. Там медовые травы. Там чётки, очень древние чётки можно встретить, там следы цивилизации, курганы. Там откопали одну царевну, решили раскопать всё-таки. Царевну на Алтае откопали её курган. И в этом месте, когда её откопали, деревня была стёрта с лица земли, было землетрясение, деревня была уничтожена. И трясло, трясло постоянно, трясло, пока не решили её обратно закопать. Открыха подальше. Там всё очень такое мистическое, интересное, горы туда все уходили. Мы туда тоже ходим. И Но то, что мы ищем, находится прямо перед нами. Иногда нужно съездить куда-то далеко, чтобы понять то, что мы ищем прямо перед нами. Это одно из благ далёких путешествий. Мы понимаем, что на самом деле то же самое есть и здесь, просто мы это не ценим. Мы это не ценим. В наших взаимоотношениях с теми, кого уже нам послала судьба. Да? В этих взаимоотношениях это очень интересно. Мы мы все думаем, что где-то есть особенный лектор, Он там. И вот он знает что-то особенное, чего не знают местные лекторы. Но приезжает лектор очень издалека и говорит: "На самом деле, я преклоняюсь перед вашим лектором". Да, и он сидит взод скромно, никто его не замечает. А он там в углу. Да? Посмотрите, вон он там сидит. Я говорю: "Вот я приехал издалека, говорю: "Он лучше меня. Он 100 раз лучше меня, всё знает". Вот он сидит. Да? Не, просто станьте, чтобы вы знали. Нет, встаньте, встаньте. Встаньте, встаньте. Вот он лектор, и вы должны прийти, и слушать его, это факт. Я очень рекомендую, он лучше меня всё знает. Он здесь. У него такие лекарства. Сразу всё пройдёт. Да мы мечтаем о непонятном гуру, но учителя уже вокруг нас. Просто вступите с ними во взаимоотношения. И тогда судьба нам пошлёт этих остальных учителей. Не будет проблем. Сколько будет учителей, ещё пожалеем. Все нас начнут учить. Это секрет. Человек ищет учителей, идёт за учителями, думает, только бы был у меня учитель. И когда он находит учителя, все вокруг становятся учителями, все его начинают учить. Думать, неужели я сам это выхотел? Ты сам это выхотел. Факт, факт. Это две стадии поиска, говорю. И потом деваться некуда. Ну все учат: да что ж такое, господи. <свят> <свят> Поэтому мы противоречивы до безумия. Это противоречие у нас до безумия находится. Большинство из нас любят в себе то, что ненавидят в других. Понимаете? Мы любим в себе то, что ненавидим в других. И чтобы скрыть свой тяжёлый характер, мы компенсируем это лёгким поведением. Да, да, да, туда. Да, да. Знаете, если если человек себя очень легко ведёт, значит у него очень тяжёлый характер. Значит, он это компенсирует. Мы не противоречили. Сейчас напоследок эксперимент проведём психологический. Тот, кто знает, не проводите. Нужно взять листочек бумаги у себя, отведите одну сторону какого-то листочка чисто. И для начала нарисуйте круг на этом листочке бумаги. Просто крупно рисуйте и всё. Да. Нарисуйте. Очень интересный эксперимент. Просто крупно нарисуйте на листочке бумаги круг. Да. Так. Все нарисовали, у кого есть листочек? Нарисовали? У кого есть? Все? И что происходит? Очень интересный эксперимент. Обычно, когда мы рисуем круг, то большинство рисуют круг вот так. Да? Примерно вот. То есть наложение надо будет. А сейчас я объясню, так вот, когда мы рисуем круг так, значит, что мы чувствуем себя в центре всего происходящего. Когда я что-то делаю, я это делаю в центре всё, так сказать. А очень интересно вторая часть этого эксперимента. Теперь ещё раз нарисуйте круг. Вот так? А совсем так? Да. Где вам хочется нарисовать? Вот здесь. Хочется здесь нарисовать. Когда мы уже знаем в в в чём смысл, то мы пытаемся себе вести правильно. Очень интересно. Так вот, большинство диаграмм. Понимаете? Поэтому, насколько большой круг и насколько вы его нарисовали в центре, у нас нас нас настолько велико наше восприятие, что мы находимся в центре всего события. Это простое такое для анализа. Если рядом? Если рядом? Ну, рядом хорошо. Ну, тогда вы уже сами проанализируете. Да я вам сам принцип дал, а потом самоанализы вы сами поймёте, что у вас происходит. Говорю. Никто же не знает, что вы там рисуете. Я сам принцип объясняю. Очень интересно. То есть это листок мой, и я должен быть в центре моего листка. Я имею право рисовать в центре своего листка. Знаете, если это, например, была бы чужая ну тетрадочка, вы бы в уголочке писали. Знаете, а это мой листок, и я имею право в центре нарисовать. Сам принцип, знаете? Так действует сознание, так себе делаем. Поэтому и мир этот мы воспринимаем как моё имя и право быть в центре. Моё имя и право. Очень просто. И совершив что-то абсолютно никому не нужное, мы ждём к себе позитивного отношения. Но напоследок мы запомним последнюю цитату. Очень важную. Запишите её, потом забудете. Цитата очень важная. Благодарность за доброе дело это возможность его делать самому. Очень важная вещь всегда перечитывать. Благодарность за доброе дело это возможность его делать самому. Это благодарность. Значит, вам все благодарны, если вам все говорят: "Сам занимайся этой ерундой". Это похвала высшей степени. Если начинают мешать, значит, уже проблема. Поэтому благодарность возможность его делать самому. Потому что вы тогда всё благо получите. Ни с кем не поделитесь. Потому что за доброе дело приходят добрые результаты. Всё будет ваше. Очень просто. Всем благодарны, сам получил всё благо. Вся зарплата ваша. Какая проблема? Очень просто. Вопросы, какие, пожалуйста, есть пару минуток ответить на пару вопросов. Есть вопросы вот по поводу Я только что объяснил. То есть первый круг это наше эго, моё я в центре. А второй круг это то, что так как я знаю, что так себе вести нельзя, я уже начинаю подстраиваться под общественное мнение. А если так, а если я пойду в сторону середины? Ну вот подумайте, что ладно, чуть-чуть, чуть-чуть уменьшу своё влияние. Хорошо. Ладно, я чуть-чуть скромнее. А анализируете сами свой состав. Это все наши тесты на самоанализ. Я не собираюсь ну копаться в ваших мозгах. Это ваши мозги. Ну это Это вам пища для размышлений и для анализа других людей очень интересно. Это очень просто, это очень простые. Вещи. Это это это не тест на IQ, это просто на мысли, как мы мыслим. Видите? Также можно увидеть, как, например, человек, если приходит и в стуле стоит далеко, он берёт стул и куда он его ставит. Видите, очень интересно, также можно определить его мышление. Вот. Ну так всё. Вы можете увидеть, как человек в центре себе мыслит или нет. В этом нет ничего плохого или хорошего, просто где наша где наше сознание находится. Оно в центре находится, в центре. Или в краюшку. Так можно его немножечко подправить иногда. То есть если прямо в центре очень большое, значит нужно быть поскромнее. А если с краешку совсем маленькое, может немножечко уверенности добавить, потому что и то и другое плохо. Понимаете? Ага, попроси кеши. Он может гордиться, если он передаёт тайны своего успеха. Тогда он сможет многим помочь. Если человек стесняется передавать тайны своего успеха, то тогда это ложная гордость. Вот так и он всех вот никому ничего не скажу, кто его знал. Нет, мы должны гордиться тем знанием, которое мы получаем, теми свершениями, которые мы сделали. Но эта гордость должна быть на основе его передачи. То есть, понимаете, если вы если вы получили зарплату и очень гордитесь и всем даёте, кому надо. Это хорошая гордость. Кстати, какую я большую зарплату получил, вам было надо, да вот возьмите, и вам было, кстати, какую большой торт испек. Я вот всех угощу. Это хорошая гордость. Я просто скажу, какой я торт испек. Мне кажется, ты нуй подавись. А если я скажу, какой большой, смотрите, вы скажете: "Молодец", правильно? Всё очень просто. Угу. Над дверью вы говорили, что не проходить мимо, если человек на площади действительно понадобится. Да. А сейчас вы сказали, что, ну, всем помочь невозможно. Всем невозможно, но вы всем и не поможете хотя бы одному в день. Начните с одного в день. Если бы это была проблема. Боюсь, что проблема не в этом. Все. Боюсь, что проблема не в этом. Ага. Что это помогает даже если не спросить. Я просто где-то не помню. Ага. Что такое мнение, что когда не просит, то лучше не помогать. Да, вы должны спросить. Простите. Например, среди шофёров есть негласный закон. Если вы на трассе, нужно обязательно остановиться и помочь, если у кого-то проблемы. Потому что если проедешь, однозначно сам сломаешься, никто не остановится. Я ездил между трассами, причём в очень холодных местах. где зимой может ни одной машины не быть. И мы попадали в очень сложные ситуации, и кто-то помогал всегда, поэтому мы всегда помогали. В очень сложные, в шиморозные попадали, в 40°. Градусов, на трассе очень опасно. Очень опасно. Да. Поэтому есть такое поверье. Поэтому это закон кармы, факт. Поэтому если кмото трудность уходишь, чтобы хотя бы из корысти вам тоже кто-то помог, когда вам будет трудно. Помогите другому, когда ему тяжело, хотя бы из такой математической корысти. Я уже не говорю из милосердия, безкорыстия. Факт, ну нужно спросить, может он сам справится. Может там всё нормально просто. Но это будет ему приятно в любом случае. В любом случае будет приятно. Хотя иногда сознание может быть настолько возбуждено, что человек помощь не адекватно воспринимает. неадекватно. Поэтому нужно быть милосердным и понимать, что человеку настолько трудно, что он даже помощи не может испросить. И нужно молиться за него, чтобы ему стало легче. И трогайте меня, отстаньте от меня. Дайте спокойно самому разобраться. Бывает такое, человек не способен принять, настолько ему больно. Так. Поэтому будьте милосердны, не трогайте его. Так. Угу. как научиться не осуждать. Большой вопрос, нужно было его в начале семинара задать. Я бы завис семинар ответа. А сейчас мне придётся весь семинар пересказать. Да, фактически весь семинар я об этом рассказывал. Разные методы, как это делать. А я тогда отвечу сейчас просто. Так как мы отнеслись к кому-то неправильно. Понимаете? Это значит, мы должны восполнить наше неправильное отношение. И насколько мы неправильно к нему отнеслись, настолько дорогой подарок мы должны ему сделать. Подарите ему торт. Восполните как-то своё неправильное отношение, когда вы кому-то неправильно отнеслись, вы у него что-то забрали. Он чувствует это, что к нему неправильно относятся. И вы у себя тоже что-то забрали. Поэтому сделать ему хороший подарок. Физически что-то сделать. Это так, если коробочка. А тут, конечно, много всяких тонкостей. Что мы и разбираем. Ага. Это спросить, именно вот вот, когда мы всё восстановим ситуацию, да? Угу. А с другой стороны, понимаешь, что иногда бывает что Угу. И как это там, допустим, что ну, отчасти. Угу. Ну, пробы какие-то инструменты это может. Да. Это сам как. Ну, да. Понятно. Они... Если мы чувствуем, что не мы специалисты в этой его проблеме, то лучше передать другому специалисту. Значит, потому что если у него какая-то проблема, человеку плохо, то нужно как-то обострить ситуацию, нужно ему помочь. Ну, если мы, ну если мы специалисты не в этом отделе медицины, лучше позвать другого специалиста, ну, а то мы только хуже сделаем. Вот в этом принцип. В этом принцип. Угу. Шёне. А вот нумерология, она на 100% даёт отвечает. Можно верить до процента. Для тех, кто 100% верит, ну, в нумерологию, она даёт стопроцентный ответ. преневерст. Для тех, кто не верит, она будет обманывать. Поэтому вера решает всё. Факт. Поэтому верьте своим учителям. Верьте, и они решат все ваши проблемы. Очень просто. Вера. Вера. Но, в ВКС концов мы живём по вере все мы верующие люди. А иначе мы бы тут не сидели. Потому что мы верим, что пол не провалится и потолок не упадёт. Поэтому мы все верующие. Кто-то проверял развес, стучал или ус или устройство здания там смотрел, тонкие это колонны или толстые, не тоже не проверял по полу, кто ему топол вообще там есть что или нет. Поэтому мы живём по вере. Просто мы боимся её проявлять в ширь. Мы бы не смогли шага сделать, потому что нужно было бы проверять, там есть вообще асфальт или нет. Да, поэтому мы верующие люди. То есть это казалось бы всё надо проверять, да? Но мы же верим. Мы верим. Просто мы боимся расширить свою веру. Маленькая вера нас устраивает, да, большой мы боимся. Поэтому мы должны перестать бояться более широкой веры. Более широкой веры, что судьба нам поможет, если мы поможем людям. Был интересный момент. такой серьёзный момент. Отец у меня болел, и мне нужно было а, принести его домой, Он не мог ходить. Я привёз его из больницы, и свет отключили, лифт перестал работать. 9-й этаж, высоком. И мать, она, мать была рядом со мной, я она стала говорить вот как же, что же будет, как, когда я останусь одна в старости, кто же мне поможет? Посмотри вот, где же Бог? Так же так, такая ситуация. Я и стал говорить, всё будет нормально, Господь всё видит, обо всех заботится. Говорю, ну вот смотри же, смотри, и вдруг мужчина какой-то вышел, ну сосед. И говорит: "Какая-то проблема, мы говорим". Ну вот, лифт не работает. Он говорит: "Никакой проблемы, тут же раз мне помог". И мы говорю: "Матери, смотри. Смотри, это вот прямо на вот в глазах происходит. То есть помогает, действует это. Надо просто верить, что мы защищены. Есть у нас отец. Мы так страдаем от того, что мы не хотим принять вечного отца. У нас временные отцы, временные матери, это хорошо, но они не могут нас защитить. Поэтому приняв свою судьбу вечного отца, судьба это вечный отец, говорится, мы мы способны обрести настоящее спокойствие, что мы под защитой находимся. Под защитой. Для этого мы должны что-то делать для своих родителей. Что-то делать. Ну хотя бы узнать о нём. Как действует наш отец? Законы кармы. Как они действуют? В чём принцип судьбы? Есть этот факт, у каждого есть такой опыт. Угу. Ещё вопрос. Нет вопросов. Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли сегодня прийти. И завтра у нас будет последняя лекция развёрнутая. Завтра будут индийские танцы. Очень красивые. Завтра будет музыкальная программа, я буду петь. Я завтра спою. На швейной машинке шить не буду. Спою завтра мантры восточные очень красивые. будет лекция, я расскажу некоторые моменты интересные, потом ещё спою. В общем, будет интересно, будет насыщенная программа. В 11:00. Поэтому не опаздывайте. Корочки шапки немножко красивее. А себе? Вот. Родился. Женился. 15 лет назад увлёкся Никак не могу оторваться. Так понравилось, что хочу поделиться. Живу в Индии несколько месяцев в году, каждый год изучаю ведическую культуру. Имею статус джиотиш-гуру, то учитель астрологии, много лет учусь астрологии, предсказательным наукам. Психология бенгальская, специалист по бенгальской психологии. Есть посвящение в восточную традицию, два посвящения в восточную традицию. Много путешествую. Постоянно путешествую. Что ещё? Мама, папа. Мама, папа жена здесь, завтра будет плясать. Детей нет. Зато есть много последователей. Это хуже, чем дети. Это шутка. э, да. ну я в шутя. <свят> <свят> Поэтому жизнь достаточно активная, принимаю, консультирую. А кто вам дал? Консультант. Путёвку в жизнь, в жизнь да. мне дали книги. Поэтому да. вот тут стоит столик справа. Вот я су случайно, не подумавши, взял и прочитал эти книги. Есть два главных трактата это Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Поэтому тот, кто их случайно прочитал, Да. Сколько вам лет? Лет мне 38. Да. 38. Молодой довольно. Ещё едва. Олег Крис. Олег Крис. Также я директор длиностного центра востоковедения. Поэтому мы развиваем обучение психология проводим фестиваль и возим группы в Индию. Так вот, примерно это происходит. У нас есть сайт, поэтому вы можете заходить на сайт, где все лекции новые появляются. Можно взять визиточки вот здесь есть. И на сайте есть рассылочка, и все новые лекции, когда я читаю, я их высылаю всем подписчикам. Потом вы можете их читать вот. да вот всё считает девушка, всё знает, сидит. Вот познакомились вы с Иваном. Да. да. Вот. Да. Поэтому да. всё идёт хорошо. Да. Поэтому и вам того же желаю. Спасибо, красиво. Спасибо. Спасибо. Спасибо